Глава 14 Пришлось до конца играть роль насильщика. Я вынула из багажника тяжеленную сумку моей попутчицы. Маргарита Михайловна просияла от радости и не по возрасту шустро бросилась ко входу, распахнув передо мной дверь. «Это моя дальняя родственница», — предупредительно сообщила она вахтерше, и я беспрепятственно прошла через вертушку. Надо сказать, что общежитие казалось не менее ветхим и убогим, чем сорок четвертый дом. На лестничной площадке между вторым и третьим этажом я заметила нешуточную щель в стене. А на четвертом этаже дорогу нам перебежала шустрая мышка. «Гляди, гляди!» — толкнула меня в бок Маргарита Михайловна и тихонько шепнула. «Вон он, на кухне. У плиты стоит». «Ясно!» — кивнула я и чуть задержалась напротив общей кухни. Не обратить внимания на колоритную фигуру Крестовского было невозможно. Под два метра ростом, грузный, с огромным животом. Он будто пятнадцать лет не тюремной баландой питался, а где-нибудь на первоклассном курорте наедал жиры. Пожалуй, такой вполне мог завалить человека с одного удара. А комната-то его вот эта, показала кивком головы Маргарита Михайловна. Я успела заметить, что дверь с накорябанным на ней номером 411 была приоткрыта. При других обстоятельствах я не применула бы туда незаметно прошмыгнуть, но за ней послышались какие-то голоса. «Вот уже навел дружков сюда, в карты подережутся», — недовольно фыркнула Маргарита Михайловна, войдя в свою пропахшую сыростью комнатенку и придерживая мне дверь. «Заходи, я тебя чайком напою». Будучи заядлой кофеманкой, я не любила чай. К тому же вряд ли старушенция могла предложить мне хороший чай. Но требовалось время. чтобы обдумать дальнейший план действий. Поэтому я согласилась. Пока Маргарита Михайловна гремела банками и пустой посудой, я рассматривала ее новое жилище. Стало понятно, почему здесь так пахнет сыростью. В желтых разводах потолок просто кричал о том, что протекала крыша. От мебели, которую старушка перевезла с советской, веяло стариной, но не антикварной. Перекошенные и изъеденные жучками-точильщиками комод и буфет явно просились на свалку. так же, как и высокая железная кровать, под которой стояли банки с огурцами. Маргарита Михайловна ушла на общую кухню подогревать чайник. За стенкой в 411-й комнате шел оживленный разговор. Я попыталась к нему прислушаться и даже подошла к окну. Через открытую форточку мне удалось расслышать несколько карточных терминов в с нецензурными выражениями и кличками. Нетрудно было догадаться, что Васька Крестовой устроил у себя домашнее казино, И это усложняло мою задачу, поскольку было совершенно неизвестно, когда игроки разойдутся. «Вполне возможно, что они останутся в ночь», — думала я. «Не натравить ли на них коменданта или ментов?» «Нет, подожду немного. Вдруг сами разбегутся». Похоже, Крестовский на зоне не терял свою квалификацию, а только повышал ее. И играл он там, вероятно, на харчи. Вот и зажирил. Но и на старуху бывает проруха. На воле игроки еще те. Неужели как пятнадцать лет назад Васька Крестовой опять проигрался, а платить было нечем? Вот он и замочил Наталью Басманову, которая по случайному стечению обстоятельств попалась ему на пути. Айда Кирьянов, мне самой бы до этого не додуматься, хотя я слышала, что такое бывает. Но кто же это такие правила дурацкие придумал, убивать ни в чем не повинных людей в счет погашения карточного долга? «Разве тому, кто выиграл, есть в этом какая-нибудь выгода?» «Ты с Васькой с глаза на глаз поговорить хотела?» — спросила Маргарита Михайловна. «Не выйдет ничего. Он всех картежников общежитских собрал. До утра теперь под Чайфир играть будут. Может, ты ОМОН вызовешь?» «Нет, не надо. Он сразу поймет, что это я затейница. И если не посадят его, то он живет меня со света белого. А я еще в собственной квартире пожить хочу. Может, ты его повесткой к себе вызовешь?» «Может быть», — согласилась я, с отвращением, посматривая на то, как бабуля дрожащими руками наливает в плохо вымытую чашку, слабенькую, скорее всего, несвежую заварку. Голоса за стенкой стали громче. Казалось, там назревает драка. Я подошла к двери, чуть приоткрыла ее и прислушалась. Кого-то с шумом выставили за дверь. Наверное, за жульничество. Но свара на этом не закончилась. Ругань только усилилась. Один голос сильнее выделялся на фоне других, и я была почти уверена, что этот бас принадлежит Ваське Крестовому. Конфликт мало-помалу затих, и игроки, на мое счастье, стали расходиться. Хозяйка села за стол, призывая меня последовать ее примеру. Я искала подходящий предлог, чтобы отказаться от чаепития, но кроме работы, которая не ждет, ничем аргументировать свой отказ не могла. Продолжая следить в щелку двери за происходящим в коридоре, Я увидела, как Крестовский вышел из своей комнаты и направился в нашу сторону. И тут же плотно прикрыла дверь. Через несколько секунд выглянула и увидела, что неспокойный сосед Маргариты Михайловны зашел в какую-то дверь в конце коридора, вероятно, в туалет. Я мигом схватила свою сумку, висевшую на спинке стула, сделала прощальный знак бабульке и бросилась в 411-ю комнату, рассчитывая, что там в данный момент никого нет. Как жестоко я ошиблась. В дальнем углу за столом, прямо под иконами, сидели два мужика и пили горькую. «Присоединяйтесь к нам», — сказал мне плешивый старикашка. «Хозяин сейчас придет». «Простите, кажется, не туда попала». «Ошиблась номером». Попятилась я назад. Возвращаться к Маргарите Михайловне не хотелось. Я пошла на выход, решив перенести разговор с Васькой Крестовым на завтра. При виде вахтерши, разговаривающей по телефону, у меня возникла идея. Дождавшись, когда она закончит свой разговор, я спросила у нее, какой здесь номер. Сев в машину, я сразу же позвонила на мобильник Володьке Кирьянову, который совсем недавно сам предлагал мне свою помощь. Он, как ни странно, оказался еще на рабочем месте. «Володенька, ты когда-нибудь играл в самодеятельном театре?» «Нет, а что?» «Я хотела попросить тебя позвонить Ваське Крестовому и назначить ему встречу». «Легко», — не раздумывая, ответил Кирьянов. Когда и где хочешь с ним встретиться? Понимаешь, по тому адресу, что ты мне назвал, он уже не живет. Дом расселили, готовят к сносу. Крестовского и еще одну бабульку разместили в общаге судрем завода Я сейчас прозондировала там обстановку. Полно народа вокруг, поэтому нужный разговор не получится. Я хочу заманить его на советскую, там тишина. Ты с ним одна справишься? Как одна? Разве ты мне не поможешь? Оказывается, этот картошник здоровенный детина, под два метра ростом. Крепкий такой. Шестьдесят ему ни за что не дашь. Понимаешь, Таня, я, конечно, обещал тебе помочь, но тут такая нестыковка вышла. Мне пришлось срочно заменить дежурного. В общем, позвонить Крестовому позвоню. С этим нет никаких проблем. А вот дальше... Есть у тебя кто-нибудь на примете вместо меня? Я подумала о папазяне. Хотя в это время суток от Гарика лучше было бы держаться подальше. Молчишь? Тогда, может, лучше назначить встречу на завтра? Нет, я намерена сегодня же все выяснить. Да я просто не засну, если не разговорю его. Володя, ты же меня знаешь. Не в моем характере откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Тем более завтра у меня серьезный разговор с клиентом. Представляешь, он недоволен мной. Серьезный у тебя клиент с запросами, посочувствовал Кирьянов. Я тебя прекрасно понимаю. Мое начальство тоже не всегда довольно. Так что делать будем? Звони Крестовскому, а дальше я что-нибудь придумаю. Хорошо, сегодня так сегодня. Слушаю тебя внимательно. Куда надо звонить и что говорить? Записывай номер телефона общаги. Я продиктовала его Кирьянову. Живет твой крестничек в 411 Записал? Так вот, напусти побольше тумана и скажи ему, что тот, кому он на зоне свой адресок оставлял, ждет его там сейчас для очень важного разговора. «Ты думаешь, что он кому-нибудь давал свой адрес? За пятнадцать лет наверняка кого-нибудь дозвал в гости. В крайнем случае постарайся убедить его, что было такое, но он запамятовал. Можешь постращать немножко, если отказываться станет. Главное, побольше блатных выражений. С этим не заржавеет, с кем поведешься, от того и наберешься. Ты ведь, Таня, сама знаешь, с каким контингентом приходится общаться. Так что все будет натурально», — успокоил Володька. «Давай уточним детали». «Сейчас восемь. Если стрелку на девять забить, ты успеешь подготовиться?» «Давай на полдесятого. К этому времени уже темнеть начинает. В полной темноте я сама там ноги переломаю. А сумерки — это как раз то, что надо». «Хорошо. Как скажешь. Половина десятого, так половина десятого. В общем, поговорю с Крестовым и сразу тебе перезвоню». На том мы и порешили. Кирьянов перезвонил мне минут через пятнадцать и восторженно сообщил. Представляешь, Танюша, я зарыл в себе талант актера. Васька Крестовый сразу заглотил наживку. Принял меня за какого-то бумбараша. А обрадовался-то как? Хотел сразу туда бежать, но я сказал, что временно отлучусь, а светиться там лишний раз не стоит. А откуда ты про общагу узнал, он не спросил? Мы забыли к этому вопросу подготовиться. Нет, не спросил. Голос Кири вдруг посерезнел. Таня, я очень за тебя волнуюсь. Ты бы все-таки взяла себе кого-нибудь в помощники». «Да, Володя, ты, наверное, прав. Одно и мне действительно с этим бугоем не справиться». «Есть у меня на примете один человек». Я снова подумала о папазяне. «Надежный?» «Надежный». «Тогда я спокоен», — сказал Володька и отключился. Один бог знает, с каким настроением я набирала телефонный номер Гарика, но другого выхода у меня просто не было. «Привет, это опять я?» «Душа моя, я знал, что ты мне сегодня позвонишь», — обрадовался Папазян. «Я лечу к тебе на машине с сиреной и мигалкой. Что еще взять, коньяку? Гарик, ко мне домой пока лететь не надо. Сначала надо немного поработать. Я немного охладила пыл горячего горца и стала вводить его в курс предстоящей операции. Короче, встречаемся через пятнадцать минут на улице Пушкина около салона красоты Джулия. Вопросы есть? «Вопросов нет», — ответил Папазян. «До встречи». У меня не было времени на долгие сборы, поэтому, не заходя домой, я сразу же поехала на встречу с папазяном. Каково же было мое удивление, когда, свернув на улицу Пушкина, я вдруг заметила одинокую фигуру Гарика, маячущую около салона красоты Джулия. Для меня было просто загадкой, как он смог за такое короткое время добраться сюда. Но ведь смог же. Не иначе действительно приехал на милицейской машине с сиреной и мигалкой. Светочей моих я знал, что ты без меня жить не можешь, сказал Гарик. А я без тебя. Ты только позови меня, и я прилечу к тебе и исполню любое твое желание в любое время дня и ночи. Надеюсь, что сегодня. Давай сначала о деле поговорим, перебила я папазяна. Оружие при тебе? Конечно, Гарик оттопырил борт пиджака и показал Макаров. Мой газовый тоже при мне. Пойдем готовиться к встрече. С тобой, Танюша, хоть на край света. — патетично заявил папазян и меня в щеку. — Да, сегодня он настроен решительнее, чем обычно, — с горечью подумала я, но нежно улыбнулась Гарику. — Ссориться нам сейчас было совсем ни к чему.